Буряты Буряты — монголы язычный народ, живущий на Саяно-Байкальском Нагоре и в Восточном Забайкалье. Бурятия — горная страна с холодной, но малоснежной зимой и жарким летом. На пастбищах, почти не покрывающихся снегом, скот мог пасти круглый год, поэтому основным занятием бурят из древней было скотоводство. Они разводили коров, овец, лошадей и верблюдов. Мясо и молоко были у бурят главной пищей. Из молока путем перегонки изготавливали даже водку, архи. В качестве подсобного промысла буряты занимались охотой. Охотились на пушного зверя, белку, рысь, соболя. Добытые меха продавали в Китай, Монголию, позже в Россию. С охотой был связан ряд обычаев и поверьей. Так убитого соболя не вносили в юрту через дверь, а подавали через специальное окно, говоря при этом «гость приехал». Бурятская юрта представляла собой переносной каркас из пяти-десяти рам, которые устанавливались по кругу, связывались волосяными шнурами и покрывались войлоком. Вход в юрту всегда был обращен на юг. С внутренней стороны делалась двустворчатая дверь – а с внешней вешался стеганный занавес. Пол в бедных юртах был земляной, а в богатых дощатый, покрытый войлоком. У бурят был развит ряд ремесел, прежде всего кузнечный. Это ремесло занимает важное место в бурятской мифологии. Первым кузнецом считался небесный дух, божий Нтой. Он спустился на землю с своими девятью сыновьями, каждый из которых был духом, покровителем какого-нибудь кузнечного инструмента молота, клещей, наковальни и так далее, и научил кузнечному ремеслу людей. Часто кузнечным ремеслом занимались шаманы, обе эти профессии были наследственными. Бурятские шаманы делились на белых и черных, служащих, соответственно, светлым небесным богам или темным подземным. В юрте шамана хранились так называемые онгоны, изображения божеств на ткани или досках. Шаманский костюм украшался множеством бубенцов и подвесок с изображениями различных животных, духов, помощников шамана. Во время совершения обрядов бурятские шаманы надевали на голову железный шлем с рогами. Буряты почитали небо, тенгри. Иногда оно выступало как единое божество, но чаще как целый сон божеств, обитающих на небе. Эти божества могут быть как добрыми, так и злыми. Среди тенгриев особо выделяется Эсэге Малан Тенгри, «Отец широколобое небо», олицетворение солнечного света. По некоторым мифам первоначально он обитал на земле и научил людей запрягать лошадей, изобрел ермод для быков, ввел обычаи переселения невесты в дом жениха. Женат Эсэгемалан Тенгри был на Эхебурхан. До того, как стать его женой, Эхебурхан, мать-богиня, сотворила землю. На западе она создала женское начало, на востоке — мужское, которые соединившись, породили первых людей. Сама Эхебурхан родила от солнца добрую Манзангурме, а от месяца злую Майасхара. Манзан-Гурме считается воплощением добра, про матерью всех добрых тенгриев, а моя схора злых. Одним из сыновей Эсэ-Гэ-Малан-Тенгри был Сахядай-Ной-Йон, бог огня, покровитель домашнего очага. Добрые тенгрии отправили его на землю, чтобы защитить людей от холодов, ночных хищников и кровососущих насекомых, посланных злыми тенгриями. Большим почитанием у бурят пользовался добрый Заякша-тенгри, божество человеческой судьбы, податель счастья, охранитель имущества и скота. Особый класс божеств составляли Эдзены, духи, хозяева местности, жилищ, различных предметов и видов человеческой деятельности. Главой Эдзенов был Цаган буген Он родился с старцем, поскольку его мать, будучи на сносях, не дала напиться странникам. Боги в наказание замкнули ее чрево на сто лет. Владыка подземного царства, буряты, как и другие саяно-алтайские и монгольские народы, почитают Эрлика, по-бурятски Эрленхан. В бурятской мифологии он не только глава злых духов, но и глава злых земных ханов с которыми сражается герой бурятского эпоса Гесер. Гесер. В изначальные времена жили на небе девяносто еще девять небожителей тенгриев, 50 и еще пять на западном склоне неба, 40 и еще 4 на восточном. Западными тенгриями правил светлый хан Хурмас, восточными темный Атай-Улан. А в срединной части неба, между западом и востоком, обитал мудрый старец Сеген-Себдек. Была у Сеген-Себдека дочь, прекрасная Сесек-Ногон. Красота Сесек-Ногон затмевала сияние небес. Глаза ее были подобны таинственным озерам, ресницы сверкающим молниям, косы речным потоком. Вот пришло время избрать красавицы мужа. Из запада, и с востока собрались в серединную часть неба те, кто хотели назвать прекрасную Сесек-Ногон своей женой. Были среди женихов и старшие сыновья двух небесных владык, сын светлого хан Хурмаса Засам Эрген, сын темного Ата Юлана Саган Хасар. Стали состязаться женихи в силе и храбрости. Сошлись в поединке. За сам Эрген и Саган Хасар. Как изюбры землю взрывают, Точно коршуны в небо взмывают. То дерутся, как лоси рогатые, То как соколы реют пернатые. содрогаются под их ногами горы, Сотрясаются над их головами тучи. Но вот за сам Эрген... Сын светлого владыки обхватил своего противника могучими руками и сбросил с неба на землю. Торжествующе воскликнул Засамерген. «Глядите, западные и восточные небеса, я победил!» И от радости пустился в пляс. И все, кто там был, признали, что Засамерген заслужил руку прекрасный Сесек-Нагон. Лишь владыка восточных небес, темный Атай-Улан, исполнился черной злобы. Вернулся он в свои владения, собрал свое темное войско и пошел войной на светлого хан Хурмаса. Сошли среди облаков две рати. Загорелся над миром день, оба войска двинулись в бой. И легла огромная тень на небесный свод голубой, и густая великая мгла на земные просторы, легла. Насмерть бьются воины западных и восточных небес, сверкают межгрозовых туч огненные молнии, громовые раскаты потрясают вселенную. Но вот светлый хан Хурма одержал победу, пронзил мечом сердце темного Атай-Улана, разрубил его тело на части. Однако Атай-Улан не умер. Его голова обратилась в клыкастого зверя, готового проглотить и солнце, и луну. Позвоночник стал свирепым огненалеким демоном, правая рука исполинским тигром, левая — змеем, пожирающим людей. Все эти чудовища покинули небо и спустились на землю, неся людям страх и горе. Люди пошли к великой шаманке чтобы узнала она у неба, по чьей вине явилось на землю такое несчастье. Собрала шаманка в деревянную чашу людские слезы и произнесла над ней заклинание. «Поднимись, деревянная чаша, о несчастной поведой земле, покрутись, покрутись на столе, чтоб тебя увидала наша дорогая Манзан-Гурме». Закрутилась чаша волчком, взлетела в небеса и опустилась прямо в руки старой манзан гурмя прародительницы небесных богов. Увидела Манзан-Гурме людские слезы, поняла, что пришла на землю беда. Посмотрела она в волшебное зеркало и узнала, что принесли ту беду чудовища, в которых превратилось тело Атаюлана. Собрала Манзан-Гурме всех небожителей. Стали они думать, как помочь человеческому роду. Долго думали и решили, что раз хан Хурмас был невольной причиной появления страшных чудовищ, он же и должен их уничтожить. Опечалился хан Хурмас и сказал, «Людские страдания терзают мне сердцем, я повинен в ужасном зле». Но если я спущусь на землю, то никогда уж не вернусь назад. Как же останется без владыки западный край небес? Тут выступил вперед средний сын хан Хурмаса Бухебеликте. Говорит Бухебеликте, разве нету моего отца трех сыновей? Каждый из нас может спуститься на землю, чтобы спасти человеческий род» но лучше всего отправиться на землю мне, потому что мой старший брат недавно женился, а младший еще слишком молод. И все небожители в один голос воскликнули «Верно!» Верховный бог Эсэгемалан повелел, чтобы Бухабеликте явился на землю в человеческом облике, чтобы родила его земная женщина. На земле жили бедные старик, и старуха, не было у них детей. Но однажды приснился старухе сон, будто бы вышла она из юрты и увидела на снегу следы горностая. Пошла старуха по этим следам, превратились они в следы колонка, потом в следы человека и привели на вершину горы, достигающие самого неба, и там, среди облаков, высился золотой дворец. Заглянула старуха в приоткрытую дверь и увидела во дворце небожителей. Один из них, молодой и прекрасный, прощался со всеми, отправляясь в далекий путь. Проснувшись, старуха подумала, — Этот сон предвещает добро. А вскоре родила она сына Бухебеликте. На земле ему дали имя Гесер. Возмужал Гесер. Пришли к Гесеру земные богатыри, тридцать человек, еще трое, и сказали, мы будем верно служить тебе и вместе с тобой сражаться со злом. Ствол у дерева серый, свечи в желтой листве а в стихах о Гесере битва в каждой главе. Начал Гесер беспощадную войну с чудовищами, убил клыкастого зверя, готового проглотить солнце и луну, победил свирепого огненноликого демона, уничтожил исполинского тигра и истребил змея, пожирающего людей. А еще избавил Гесер землю от злых духов и жестоких ханов и добыл сокровище сокрытые в горных недрах, и отдал их людям. Люди стали называть Гесера Гесер справедливый. На земле воцарились миры, Изобилие и покой Стал ГСР заступник добра Светлой жизни вкушать веселье Эта радостная пора продолжается там доселе Эпос о ГСРе называют Ильядой Центральной Азии Существует три его версии, сильно отличающиеся друг от друга Тибетская, Монгольская и Бурятская Хотя бурятская версия, по мнению исследователей, сложилась позже тибетской и монгольской XVI-XVII века, в ней присутствуют наиболее архаичные мифологические мотивы. Эпос Агессери чрезвычайно популярен в Бурятии, известно множество его вариантов, некоторые из них насчитывают по 20-30 тысяч стихотворных строк. Исполнение эпоса бурятскими сказителями «улигершинами» Улигерс, Казани, могло продолжаться несколько недель. Бурятский писатель, нам жил Балдано, много лет работал над составлением сводного варианта бурятской версии Гессера. Этот монументальный труд впервые был издан в 1959 году. На русский язык эпоса Гессере перевел поэт семён Липкин. Хурша и хозяин тайги Жили три брата, все трое охотились в тайге. Да только старшим была в охоте удача, а младшему не было. Зато он был искусным музыкантом, играл на хуре. Хур — бурятский смычковый музыкальный инструмент с двумя струнами из конского волоса. Верхняя часть хура часто украшалась резным изображением конской головы. Его так и называли... Хурша. Вот раз отправились братья в тайгу. Далеко ушли от дома, туда, где ни один охотник еще не бывал. Нашли хорошее место, богатые звери, построили шала, чтобы было где ночевать, и стали охотиться. Целый месяц прожили в тайге. И младший брат на сей раз настрелял белок, рысей и соболей, не меньше, чем старшие, Но в последний день с ним случилась беда. Он упал со скалы и сломал ногу. Старшие братья посовещались между собой и решили не тащить Хуршу до дому, а бросить в лесном шалаше. Закололи его коня, положили рядом с ним, как будто Хурша уже умер, забрали его добычу и уехали. Лежит Хурша в шалаше. Ждет смерть Потом подумал, сыграю к я в последний раз на хури. Сделал струны из конского волоса и заиграл. Вдруг слышит за стеной шалаша какая-то возня и перешептывание. Парень крикнул, кто там? Покажитесь. И заглянули в шалаш три девушки с распущенными волосами. Хурша спрашивает, вы кто такие? Девушки отвечают, — мы дочери Ойн-Лехея, хозяина тайги. Услышали, как ты играешь, и пришли послушать. — Что ж, — говорит Хурша, — слушайте, только играть мне осталось недолго. Скоро умру. И заиграл. До вечера слушали его дочери ойн потом ушли. Наступила ночь. Хурша уснул. И увидел во сне величавого старца с длинной бородой. Проснулся, видит, лежит он на богатой постели в великолепном дворце, а подле него сидит тот самый старец и говорит, — Вставай, чай пойдем пить. Встал парень, чувствует, нога у него не болит, кость рослась. Сели они со старцем за стол. Пришли три девушки, те самые, что слушали его игру. Понял парень, что попал в гости к Ойнлы Хэйу, хозяину тайги. Говорит ему Ойнлы Хэй: "Услышали мои дочери, как ты играешь, и потеряли покой, хотят тоже научиться играть на хуре. Сможешь ли ты их выучить?" Сделал парень три хура, все одинаковые, чтобы никого не обидеть, и стал учить дочерей хозяина тайги. Немного времени прошло, и они уж играли не хуже самого хурши. Поблагодарил его Оин Лэ Хэй, подарил ему хорошего коня и много разных мехов, и белок, и рыси, и соболей. Потом проводил хуршу почти до самого дома, а на прощании сказал — Я не должен показываться людям. Ты уж никому не говори, что видел меня и ушел в тайгу. Удивились старшие братья, увидев Хуршу живым и здоровым, да и с таким богатством, стали его расспрашивать. Но Хурша им ничего не рассказал, а на охоте ему с тех пор была всегда удача. Магическая сила музыки и распространенный мифологический сюжет Сказочник и лесные духи Отправились два бурята на охоту. Один из них умел рассказывать сказки, а другой мог видеть духов и слышать их речь. Целый день охотились, вечером пришли на стоянку, разожгли костер, стали варить чай. Наперись чаю, и тот, который мог видеть духов, попросил сказочника рассказать какую-нибудь сказку. Сказочник сел, подвернув под себя ноги, и стал рассказывать. Послушать сказку слетелись все духи хозяева леса. Облепили сказочника, как мошкара, но сказочник их не замечает, а вот его товарищ видит. Последней прилетела кривая старуха, хозяйка птиц, куланов. Уселась она сказочнику на нос, да не удержалась и свалилась на землю. Тот, который мог видеть духов, увидел это и громко засмеялся, а сказочник обиделся. — Ты сам просил меня рассказать сказку, а теперь смеешься надо мной, и не стал дальше рассказывать. Да шумели лесные духи, закричали, надо наказать того, кто помешал нам дослушать сказку, завтра придумаем для него наказание, и полетели прочь. Тот, кто мог видеть духов, услыхал эти слова, испугался и поскорее ушел из тайги домой в селение. В бурятском фольклоре существует целый цикл сказок о сказочниках. Как и многие народы, бурята приписывали искусным рассказчикам магическую силу, считалось, что хорошо рассказанная сказка способствует охотничьей удаче. Многие охотники сами умели рассказывать сказки. И же брали с собой в тайгу сказочника, которому полагалась часть добычи наравне со всеми.